Арбузовка С пригорка тачка катилась быстро и легко. Никитка с Жориком еле поспевали за ней. Проскочив редколесную рощицу, друзья выбежали к двум глубоким оврагам. Дорога в Арбузовку пролегала по узкому перешейку. Спуск закончился, требовалось вновь прилагать усилия. Наконец, через пару сотен шагов, друзья достигли первого бревенчатого домика – Под окнами с резными ставеньками обширный полисадник изобиловал кустами белых роз. «Лучшего вы кабачки выращивала!» Неодобрительно глянув на благоухающие клумбы, хрюкнул Жорик и пояснил. «Здесь лиса живет». «Лиса?» «Да, она лиса!» Кивнул Жорик и сглотнул слюнку. «Чертовка, вкуснющее земляничное варенье готовит!» Мы ей часть груза сдадим, а остальные в центр поселка покатим, на кухню. Лиса, выходи!» В окошке мелькнула рыжая лисья мордочка в белой косынке. Через секунду на пороге показалась и сама лиса, в простеньком сарафане и лаптях. «Привет, Жорик!» Ласково улыбнулась хозяюшка и насторожилась. «А это кто с тобой?» «Друг Никитка!» Хлопнул товарище по плечу Жорик. «Этот не продаст!» Не то, что я, беда, шустрик. Но тогда я выберу самые крупные. облизнулась Лиса и засуетилась вокруг тачки. — Бери для варенья поспелее, — щедро махнул Жорик и хитро подмигнул Никитке. — Парочку могли по дороге потерять, верно, дружище? — Да их тут вообще не лежало. Понимающе улыбнулся Никитка и развел руками. — Спасибо, мальчики, — удаляясь с двумя ягодками в обнимку, поблагодарила Лиса. — Эй, Лиса! Шустрик совет племени скликает, — оповестил Журик. Ты за Никитку там заступись. — Обязательно, — пообещала красотка и очаровательно улыбнулась Никитке. — Он хоть и неизвестной породы, но по всему видно, зверенок правильный. — Один-ноль в твою пользу, — чуть откатив тачку от домика лисы, обнадежил товарища довольный Журик. А сколько надо? — В идеале пять, но хватит и трех голосов. — Кто, кроме лисы, входит в совет? Слышишь, как в кузнице молот стукает? Медвежата работают. Потапыч самый сильный. Журик опять потрогал свободной рукой левое ухо. Силище у председателя, я тебе скажу, немеренно. Надо же, до сих пор в ухе звенит. Обижает? Нахмурился Никитка. не -е -е, за дело влепил. Честно признался лодырь и поспешил представить другого персонажа. А вот серый будет против новенького. — С волчарой не сговоришься. — Что так? — Да он всегда против. Безнадежно махнул рукой Журик и, обиженно хрюкнув, потрогал сопливый пятачок. — Ему бы только подраться. Задиристый волчонок. Ты б нехитко показал ему свою самбу. — Покажем самба, если надо будет. — Ну а с остальными двумя грамотеями легко сговориться. Коль ты читать умеешь. Журик обеспокоенно уставился на товарища. — Я и писать могу. — хмыкнул Никитка и впервые задумался, почему он понимает зверят. — Только на каком языке — вот в чем вопрос. — Лучше, конечно, на нашем, на обыкновенном. Но за знание мертвых языков колючие бубик тебя тоже уважать станут. Он, ученый альбинос настоящий паразит, зато какой-то латанью владеет. — Латынью, наверное, — поправил Никитка. — Может, и латынью. «Только нафига на в Арбузовке, если в нашей библиотеке книг на ней не написано?» «В Арбузовке есть библиотека?» «Да, вон вход в погребок, Веришь? Жорик указал на неприметный холмик с выступающей из земли дверцей. «Вы что же, книги как консервы в сыром погребе храните?» усмехнулся Никитка. «Книги мы сберегаем в хранилище», — обиженно засопел Жорик. «Оно камнем выложено и с вентиляцией». «Там сухо!» «Подземное каменное книгохранилище?» Окинув взглядом убогие деревянные постройки арбузовки, удивился Никитка. «Вот именно!» Гордо выпятил грудь Жорик и важно добавил. «Старинных рукописей там видимо-невидимо. В жизнь всех не перечитать». «Рукописные книги?» Никитка присвистнул. «Откуда ж столько?» «Сию тайну от ежа узнаешь». «Колючий, знатный книгочей. Он у нас за библиотекаря!» Не ведая точного ответа, уклонился Журик. Друзья устало подкатили тачку к кухне и передали десерт чумазому поросенку в поварском колпаке. «Опять ты, Жорик, неполную тачку прикатил!» посетовал деловой поросенок и бросил укоризненный взгляд на бессовестного соплеменника. «Польза от тебя, как от альбиноса!» «Альбинос вообще не работает!» возмущенно засопел Журик а я с утра тружусь, как пчелка. «Тротень ты, а не пчела», — раздался сбоку противный голос с хрипотцой. Никитка повернулся и увидел опирающуюся на деревянные костыли высокую худую белую крысу. Левая нога, будто в драный лапоть, правая согнута в колене, и босая, с загнутыми грязными когтями. Крыса, презрительно кривясь, смотрела на Жорика сквозь круглые тёмные стёкла солнцезащитных очков. Ехидное выражение усатой морды не оставляло сомнений в испытываемых крысой к Журику чувствах. Кабанчик, очевидно, тоже не симпатизировал ученой крысе. «Чего умничаешь? Инвалид-бездельник!» — показал клыки Журик и угрожающе двинулся на Альбиноса. «О, богово, обидеть может каждый!» — смиренно вздохнул Альбинос и заботливо осведомился. «Пятачок уже не болит». Журик сразу остановился. Важно хрюкнув, утер рукавом сопли. «Ничего, у меня теперь тоже друг есть. Твой волчара хвост подожмет. Никитка Серому покажет самбу». «Этот галыш, что ли, Никитка?» Презрительно фыркнул Альбинос и внимательнее всмотрелся в чужака. По мере осознания образа пришельца, наглая физиономия Альбиноса медленно деформировалась. Призрение сменилось глубокой озабоченностью, а затем паническим страхом. «Это же самая опасная тварь на свете! Человек!» В ужасе завопил ученый Альбинос и резво запрыгал на трех опорах прочь, подальше от чудовища. «Вы припустил-то!» — довольно захлопал в ладоши Журик. «Знай наших!» Из-за угла кухни осторожно высунулся уже знакомый шустрый мышонок. «Зря ты, Жорик, с Альбиносом ссоришься!» И, дождавшись исчезновения крысы за избами, шепотом предупредил Никитку. «Очень скользкий противник!» «Да я этого хромого инвалида! Одной левой!» Бесшабашно рубанул воздух Журик, примитивно оценивающий врага лишь по физической силе. «Спасибо, Шустрик. Учту». Никитке тоже не понравилась коварная белая крыса. «Надо спешить!» — беспокойно заметался Шустрик. «А то Альбинос успеет настроить всех против человека!» Мышонок опасался не зря. Пока друзья добрались до избы совета, Альбинос уже успел раструбить о появлении в Арбузовке страшного человека. Только Никитка ступил на порог, в пришельце уперлись мрачные взоры главарей племени. Четверка важных зверят сидела редком у дальней стены за узким дубовым столом. В стороне в углу скрючилась на табурете ухмыляющаяся крыса. Не хватало только лисы. «Здравствуйте, меня зовут Никитка. Я человек». Поклонился мальчик и шагнул навстречу зверятам, вставшим при его появлении с длинной скамьи. «Потапыч» — первым подал руку человеку могучий медвежонок. Прежде чем выпустить Никиткину ладошку из мозолистой и мохнатой лапищи, Потапыч долго разглядывал человечка с высоты своего роста. Медвежонок был на две головы выше и раза в четыре толще. Бабрик! вторым протянул руку через стол невысокий бобренок и просто пожал Никиткину ладонь. Колючий. Поправил очки и подслеповато прищурился, приблизив физиономию вплотную к носу мальчика, еж-библиотекарь. В отличие от остальных зверят, ж не носил рубашку. Голову и спину покрывали длинные острые иглы. Серый. Демонстративно заложив обе руки за спину, отказался от рукопожатия насупившийся волчонок. А я уже с новичком познакомилась. С порога выпалила запыхавшаяся лисичка. Извините, опоздала, не могла пирог в печи оставить. «Мы, лиса, еще не начали совет», — заметил Потапыч и недобро зыркнул в сторону. «Только выслушали бредни альбиносы». «Я попросил бы прислушаться к учёному мнению», — Возмущенно заверещала из темного угла белая крыса. «Посторонним покинуть избу», — нахмурился Потапыч. «Я привлечён одним из членов совета в качестве эксперта», — заявил альбинос. «Пусть останется» поддержал Серый. «Тогда останемся и мы!» Набычившись, шагнул вперед Жорик. «Это мы нашли Никитку!» Несмело пробещал из-за широкой спины компаньона невидимый мышонок. «Знаем», кивнул Потапыч. «Если потребуется, кликнем свидетелей. А пока брысь отсюда!» Журик и Шустрик, понурившись, удалились. Зверята разместились за столом. Никитка остался одиноко стоять посреди избы. «Итак, человек, зачем прибыл в Арбузовку?» Сурово сдвинул брови Потапыч. «Не знаю», — пожал плечами Никитка. «Впервые про край арбузной земляники я услышал от Жорика». «Как же ты сюда попал?» — недоверчиво прищурился Сирый. «Болел. Врачи хотели отправить куда-то на лечение. очнулся на лесной поляне. Честно признался Никитка». «Что-то на больного ты не похож» ехидно заметил Сирый. «Даже угрожал Альбиноса физической расправой, а против меня собирался применить какую-то колдовскую самбу». «Я с вашим Альбиносом не разговаривал», возмутился наглый клевете Никитка. «А самба не колдовство, это искусство самообороны. Что до моей болезни, то чувствую себя совершенно здоровым. Может, климат у вас хороший, воздух целебный, а земляника лекарственная». «Подлечился, Право проваливай домой». Злобно оскалился Серый. С удовольствием уйду, обиделся Никитка. Только скажи, в какой стороне мой дом. В избе повисла тишина. Члены совета обратили взор к ученой белой крысе. Альбинос долго сидел с важным видом, беззвучно шевеля губами и неторопливо перебирая крючковатыми пальцами маленькие костяные шарики, нанизанные на шелковый шнурок словно бусы. Ну, Альбинос, говори, что знаешь о стране людей. Первым не выдержал напряжение серый. «Ужасная страна далеко за морем!» Закатив глаза и нервно теребя бусинки чёток, таинственным шепотом вещал ученый Альбинос. «Там жестокие люди! с зверят шкуры, расчленяют тела, варят в кипящих котлах и...» Альбинос сделал зловещую паузу. «Жрут их мясо!» «Ой, крыса, только не надо пугать!» Прервала пропаганду лиса. «Говори прямо, ты дорогу на родину Никитки знаешь?» «Надо отправить его в зверигород!» — усмехнулась крыса. «Там мудрецы помогут ему найти дорогу в городскую тюрьму!» — прервал альбиноса догадливый Потапыч. «Там пожирателям зверят и место!» — вынес суровый приговор волчонок, злобно клацнув зубами. «Серый, а ты рыбку копченую любишь?» — мило улыбнулась лиса. «Ну...» — смутился Серый. «И не жалко речную живность?» «Так она, тварь, бессловесная!» Еще больше стушевался волчонок. «Рыбу есть можно!» «А курочек ощипывать и жрать?» Укорила лиса. «Эти вроде кудахчут». «Бездушные они!» Совсем сник волчонок. Любил он жареными цыплятами лисы полакомиться. «Пожалуйста, не ссорьтесь!» Попросил Никитка. «В моем мире таких зверят, как вы, вообще нет. А вот племена людоедов встречаются». И дикие звери на людей нападают. Друг дружку тоже убивают, уточнил любознательный ёжик. И люди и звери, печально признал ужасное нраво Никитка. Наш мир жесток. Место человека в зверигородской тюрьме! Брызжа слюной закатила стерику Альбинос. Гоните, прочь, живодера! Без крыс разберемся! Недовольно нахмурился Потапыч, прервав вопли провокатора. «Совет племени больше в услугах эксперта не нуждается». «Вы еще пожалеете, что не прислушались к ученому мнению!» — погрозил когтистым пальцем альбинос. «Пошел вон, наимудрейший!» — презрительно фыркнул Бобрик. «Серый, ты что молчишь, когда твоего друга оскорбляют деревенские неучи?» — метнулась обиженная крыса за защитой. «Подожди за дверью». Сквозь зубы процедил волчонок. Альбинос неторопливо встал и проковылял на костылях до двери. «Глупцы, вы еще страшно пожалеете!» Удаляясь, бросил через плечо последнее проклятие злой Альбинос. «Никитка, ты пироги с яблоками уважаешь?» Неожиданно разрядила обстановку Лиса. «Конечно люблю», — улыбнулся Никитка. «Тогда приглашая на чай с земляничным вареньем». «Лиса, погоди со своими пирогами!» — запротестовал Серый. Надо сперва с Никиткой определиться. Вопрос с пропитанием уже решен, заметила Лиса и насмешливо хихикнула. Во всяком случае, зверет ему есть, не придется. Жить будет в моей избушке, предложил Колючий, Хочу записать его рассказы о человеческом мире. Бобрик, что скажешь? Повернулся к товарищу Потапыч. Пока не узнаем дорогу в его мир, путь Никитка остается в Арбузовке». Я против! — вскочил Серый. — Пусть сперва человечек кудаль свою покажет, а то сразу сам бой пугать. — Без драки, — хлопнул ладонью по столу Потапыч. — Я и не затеваю, — хитро прищурился волчонок. — Пусть нас в Зверьбол выиграет. — Принимаю вызов, — азартно согласился Никитка. Он видел на окраине двое ворот с сеткой и опрометчиво решил, что Зверьбол не сильно отличается от футбола только чур я свою команду соберу». «Сам напросился», — довольно оскалился Сирый. «Они обыграют! Вытолкаем задаваку в шею из арбутовки». «Отпустим, когда я свяжу шарфик с утятами, как на одежде чужеземца». Капризно выдвинула свое требование Лисса и в упор посмотрела на волчонка. «Справедливо», — примирительно буркнул Сирый. «Все высказались», — обвел товарищей взглядом Потапыч. «Быть посему». Готовь Никитка свою команду, колючий ознакомит с правилами и поможет с подбором игроков. Совет окончен. Лиса порывисто вскочила и, подхватив Никитку под руку, увлекла во двор. В озверьбол ты, конечно, проиграешь. Доверительно поведала на ушко Лиса и в кратчевом шепотом обнадежила. А вот у тебя на шарфике я могу вязать бесконечно долго. Спешить не люблю, да и шарфик собираюсь вязать очень-очень длинный. хи хи, -хи! Никитка смекнул, что хитрая лиса провела волчонка, и мрачная перспектива экскурсии в Зверигородскую тюрьму отошла на дальний план. Но проигрывать он тоже не собирался. Предстояло утвердиться в новом мире. Доказать, что человек звучит гордо.